Глава девятая «Ну вот, мы его, понимаешь, на помойке подобрали», — вздохнул Ярик, — «а он нам фигвамы рисует. А я, между прочим, жизнью рисковал, чтоб тебе из вражьего плена освободить. С чего это я, дебил?» «А кто ж еще, ничего толком не умеет, так глупо к опытному мечнику драться полезет? Не подействуй вовремя твое зелье, и нарезал бы он тебя тоненькими ломтиками!» Кобл прикончил последний овощ, облизнулся и вытер рот тыльной стороной ладони. «Да и не просил я никого меня освобождать, и без вазь обошелся бы!» «Откуда про зелье знаешь?» — подозрительно возрился на гоблина капитан. «А что, у меня глаз нет?» Генор Далтрис ухмыльнулся, демонстрируя мелкие острые зубы. «У вашего Яра опыта поединков совсем нет, не мечник он!» «И ускорился лишь после того, как аура у него резко изменилась!» «Способности к магии у парня ноль, вывод напрашивается сам собой!» «В логике тебе не откажешь!» — кивнул Коблумедо. «Но ведь и ты тоже не маг!» «Нет, не маг!» — помотал тот лопаухой головой. «Так, сама не помаленьку, что-то знаю, что-то вижу, что-то умею!» «Так ты шаман!» — удивился Ярик. «А бубен твой где?» Гоблин не ответил, лишь как на ненормального зыркнул на мальчишку. «Ладно, допустим!» — бывший капитан стражи, похоже, решил допросить Зеленокожего с пристрастием. «А чего домой, значит, сразу не рванул, как только из клетки вылез? Я ж тебе человеческим языком сказал, свободен!» «Голодный на ночь глядя? Я что, похож на едиота?» — пожал плечами гоблин. — Тем более и дома у меня теперь нет. Этот баронет, подучая его разбери, с отрядом своим весь наш поселок разорил. Племя, кого не прибил, разогнал. Где кого теперь искать, я пока и не ведаю. — Ой, как жалко! Славка печально вздохнула и с сочувствием посмотрела на Генардалтриса. — И куда ты теперь? Может, с нами? — С вами это куда? заинтересовался Кобл. «Да мы... Ой!» Получив под столом пинок от брата, девушка наконец заметила нахмуренные взгляды мэтра с капитаном и замолкла. «С нами это далеко!» Решил оборвать дискуссию дядька Бронек, и, сгребая со стола трофейное оружие, подытожил, глядя на Гоблина. «Так что мы пошли мыться и спать укладываться, а ты можешь отправляться куда захочешь. Могу тебе еще раз повторить «Свободен!» Все начали подниматься из-за стола. «Можно я с вашими лошадьми в хлеву переночую?» Обратился Кобыл к Славке, трогательно шмыгнув носом и собрав бровки домиком. Не сказать, что его морщинистая и обильно шрамированная физиономия стала от этого особо няшной, но девушке и такой милоты хватило сполна. «Да, пожалуйста, ночуй!» — кивнула она ему. «Если только, конечно...» — встрял Ярик, но договорить не успел. Гоблин его перебил. Лосядей я не ем!» И, видя недоуменный взгляд парня, пояснил. «Нет, мысли я не читаю, хотя у тебя и я, Рам, они на лбу крупными буквами написаны». «Вот ведь язва зеленая!» Буркнул Ярик и двинулся за остальными, давно направившимися к лестнице на второй этаж. Но дойти до нее ни он, ни его друзья не успели. Громко хлопнула входная дверь, и в помещении шумно ввалился крупный толстяк в легком халате поверх пестрого и явно дорогого пышного наряда. Едва заметив обернувшегося на шум капитана, он расцвел широчайшей улыбкой на разовощеком лице, и, раскинув в стороны пухлые руки, радостно двинулся через весь зал, раздвигая словно ледоколы льдины, попадавшиеся на пути народ. терронок. Его неожиданно высокий голос легко перекрыл людской гомон. «Какая встреча! И какой же попутный ветер занес тебя в это забытое создателем захолустье!» Едва слышно ругнувшись, капитан вывалил трофеи на руки идущему за ним Миха, изобразил на лице подобие улыбки и развернулся навстречу нежданному знакомцу. «А-а-а, шеф Лардиниус!» Встретившись, мужчины похлопали друг друга по плечам и даже обнялись. «Сам-то как здесь оказался? Здесь вроде имперского посольства нет. Вашему брату-дипломату и дел не сыскать». «Сыскать, сыскать!» — заявил, не переставая радушно улыбаться толстяк. «Скоро через Прыжтвин на юг континента наш караван торговый последует. Вот я его и встречу. И через ваше королевство сопровожу. А вот тебя какая служебная надобность в чужой город затянула!» «А чего же он, друг чужой? Он от нашего королевства пока не отделялся!» Пожал плечами капитан. «Да и я не по служебным делам тут. В отпуске я. Долгосрочном. Столько лет на посту безвылазно. Надоело все. Решил отдохнуть наконец-то. И с оказией, значит, проводить старого друга с его воспитанниками». «И куда твой старый друг направляется? Не к нам ли в империю?» «Домой он на верхний хребет направляется», недовольно мотнул головой Тир Бронек. «Дорога долгая, местами опасная. Вот и подсоблю, значит, ежели что...» «Стало быть, через империю все же проезжать будете!» Не столько спросил, сколько констатировал факт шеф Лардиниус и задумчиво помял подбородок. «Я, как дипломатический представитель и твой старый приятель, а мы ведь тир-приятели, мог бы написать сопроводительное письмо с рекомендациями, чтобы облегчить вам путешествие хотя бы на территории империи». «Что ж, было бы неплохо!» Согласно кивнул старый воин. «Меньше вопросов, меньше волокиты, а значит и путь быстрее!» Представишь меня своим людям?» «Конечно!» — капитан обернулся, указывая на Метра и компанию. «Это мой друг, мастер Ижик. Это его воспитанники, благородный Яр-Амир и Яра-Слава. Миха, пыхтящего под весом удерживаемого оружия, он как слугу представлять не стал, а, указав на Розовощекова, продолжил. «А это глава имперской дипломатической миссии в нашем королевстве, шеф Лардиниус. — Мой давнишний знакомый. Ты уж извини, — обратился он к толстяку. — День был долгим и трудным, а нам еще помыться с дороги не мешало бы. — Конечно, конечно, — закивал дипломат. — Отправляйтесь отдыхать, а письмо сопроводительное я вам утром отдам. В отведенном им на двоих номере Ярик и Миха, скинув одежду, радостно забрались в огромные бодейки с горячей водой, затащенные в комнату и наполненные прислугой гостиницы. Только успели намылиться, как в комнату проскользнула симпатичная смуглая девица в белом передничке. «Добрый вечер!» Изобразила она подобие Книксона и кивнула стеснительно зардевшимся и занырнувшим поглубже в пенную воду юношам. «Я Агая, ваша горничная. Принесла вам полотенце и должна забрать одежду в стирку. Кому-нибудь нужно помочь с купанием?» Парни яростно замотали головами. «Тогда я пойду!» Девушка подобрала с пола сваленную в кучу одежду и очаровательно, похлопав ресницами своих больших темно-карих глаз, вопросительно взглянула на ребят. "Угу", синхронно кивнули они. У! облегченно выдохнул Ярик, когда красотка покинула номер. Что за подстава такая? Девчонка, конечно, супер, но также и утонуть недолго. Интересно, она умеет делать искусственное дыхание? А это что? Миха настойчиво пытался помыть забитые дорожной пылью волосы. «Это такой способ!» Яромир тоже принялся активно натирать себя мочалкой. «Вернуть человека из бессознательного состояния. Но от тебя я такую помощь принять точно не готов. Ты уж лучше магии своей лечи». «Как скажешь!» Набрав в грудь воздух, ученик мага занырнул с головой под воду, смывая пену. И с фырканьем вынырнул обратно. «Хорошо-то как! Теперь бы еще выспаться дали!» Выспаться не дали. Чуть свет в дверь номера начал колотиться мастер-броник. «Открывайте, Соня!» Пока Ярик с трудом пытался принять сиячее положение, Миха, завернувшись в одеяло, добрел до двери и отодвинул щеколду. «А ну-ка, подъем! Давайте, встаем, встаем!» Забасил, вваливаясь в комнату, капитан. «Умываемся, одеваемся, значит, завтракаем и в путь!» «Ай, что ж ты, дядюшка, расшумелся-то так!» Зевнул Ярик. «Всех соседей, небось, на этаже перебудил!» — А нету, значит, соседей. Все уже поразъехались, а оборончик твой и вовсе затемно со своими людьми убрался, так что и нам не мешало бы поспешить, чтобы они какую гадость подготовить не успели. — Так у нас же одежда в стирке! — Еромир снова зевнул и потянулся. — Не во что пока одеваться. — А это что тогда? — воин махнул рукой на беззвучно скользнувшую в помещение Агаю, державшую на руках стопку, приведенной за ночь в порядок одежды. «Одевайтесь и спускайтесь в трапезную залу! Жду вас там!» Он развернулся и быстро вышел, прикрыв за собой дверь. «Молодой Яр!» Тут же обратилась девушка к Ярику, по примеру Лишика, быстренько замотавшемуся в одеяло. «У меня к тебе просьба. Возьмите меня с собой». «Куда?» Спросонья соображалась туго, и парень выжидающе уставился на девицу. «Неважно куда, мне главное отсюда. Молодой Яр, помоги!» Чуть склонив голову, красотка буравила из-под лобья парня своими огромными темными глазищами. «Я тут недавно работаю. Родители потеряла, пришлось прислугу наниматься. А тут этот твой давишний соперник, баронет Клокаш, мне совсем проходу не дает. Если б ты его вчера убил, я бы и не просилась. Сама собой проблема бы разрешилась, но ведь он теперь совсем обозлится. Боюсь я». «Слушай, это все понятно!» Ерик окончательно проснулся от такого поворота. И я бы тебе с удовольствием помог, но у нас такие вопросы решает Тир Бронок. Так замолви за меня, словечко, молодой яр. Пропаду я тут. А Гая пустила слезу. Ты не бойся, я в дороге обузой не буду. Я из лука хорошо стреляю. Меня отец в детстве на охоту часто брал. Там и обучил. И прокорм я отработаю, я кошеварить в дороге могу. Могу у молодой яры в услужении побыть. Не оставляй меня здесь, яр! ну, ладно, ладно, сдался юноша. «Сейчас я спущусь вниз и поговорю с капитаном. Обещать ничего не буду, но постараюсь его уговорить. Только ты, это, вышла бы из комнаты. Нам все-таки сначала одеться не помешало бы». «Так я помогу!» Девушка с решительной готовностью кинулась к Ярику, раскладывая часть одежды на его кровати. «Вот это, кажется, твое, Яр!» «Ага, я!» Остановил он ее жестом. «Мы сами. Выйди, пожалуйста. Я же сказал, обещаю, что поговорю с мастером Бронеком». «Спасибо, молодой Яр!» Красотка поклонилась и выскользнула из комнаты. «Вот же огонь, девчонка!» Яромир взял свою одежду и повернулся к Лишику. «Меня от нее аж до мурашек пронимает. Как тебе? Интересно, лет ей сколько? Вроде не старше нас. Правда ведь хороша?» «Симпатичная!» — кивнул тот, натягивая штаны. Но «Ну, твоя сестра намного красивее!» «Ты там смотри, не влюбись!» — подозрительно глянул на друга парень. «Красивая-то она красивая, но заноза та еще. Наплачься с ней потом. Не наговаривай на нее. Она хорошая». Потупившись, Миха застегнул свой камзол и принялся расправлять на нем складки. м, -м, -м. да ты, братец, видать и вправду поплыл!» — развеселился Ярик, глядя на в вконец смутившегося ученика-мага. Искренние мои тебе соболезнования! Ладно, пошли завтракать!» Внизу, за накрытым столом, их уже поджидали мэтр с капитаном. Сестра еще не спустилась. В ожидании ее Еромир и высказал Тиру просьбу Гае. Исключено! — ответил тот, едва выслушав юношу. — Это мне еще значит, и ее защищать да прикладывать придется. — Дядюшка Бронок, да я сам за ней пригляжу! — просительно выставился на него Ярик. — Нельзя ее тут оставлять! В пути она себя хотя бы луком со стрелами защитить может. А тут ей как от баронета отбиваться? Тут в него стрелу не пустишь. Да и сестре повеселее будет. А то что она одна с толпой мужиков? Надо же, чтобы о своём девчачьем было с кем пошушукаться. Тем более и кони у нас на нее есть. Сам говорит, что трофейные чудо как хороши». «Нет и еще раз нет!» Безапелляционно заявил Тир. «Это что за скрытность у нас получится, если мы, не пойми, кого с собой таскать начнем? Даже, Яры, не проси!» Однако парень и не подумал отступаться. Вспомнил и ввинтил капитану фразу про то, что врагов лучше держать на виду перед глазами, и последующие пять минут не отставал от старика, заваливая того еще целой кучей аргументов и высосанных из пальца доводов, пока уставший от его нытья, угрюмый и недовольно сморщившийся тир не выдал. «Ладно, считаю, уговорил. Вижу, все равно не отстанешь. Только на одного из баронетских коней сам пересядешь». «Тебе он больше по положению подходит. Второго я себе возьму. Сестра твоя с ним все равно не управится. Уж больно норовист. А мне в самый раз будет». «Вот спасибо, дядюшка Бронок. Сейчас я сбегаю и скажу Агаи, чтоб собиралась. Я мигом». Вернулся он как раз следом за спустившейся к завтраку сестрой. Только все уселись за стол, как в залу, сияя улыбкой, вкатился шеф Лординиус. В сопровождении какого-то смурного, невзрачного типа, серой тенью маячившего за его спиной. «Да прибудут с вами создатели в это чудесное светлое утро!» — заявил дипломат, подходя к столу и слегка кланяясь. «И вам не хворать!» Ярик кивнул вслед за остальными. «Э, «Я тут обещанное письмо сопроводительное принес!» Толстяк протянул мастеру Броныку свернутый лист бумаги. «С печатями посольства, как положено, и с моей личной подписью!» Капитан открыл было рот, чтобы поблагодарить дипломата, но тот, подняв руку, остановил его порыв и продолжил. «Однако я подумал, что такая забота будет недостаточной по отношению к моему старому приятелю и его друзьям. И я решил отправить с вами своего человека. Он вам и проводником будет, и при встрече с имперскими службами поможет, да и в дороге защитит». Вот, толстяк указал на невзрачного. «Младший Тан Путкинс». «Не смотрите, что ростом невысок и в плечах не широк. Воин он опытный и многократно в боях проверенный». Капитан ошарашенно выпилился над Толстяка, даже не зная, что сказать в ответ на такой неожиданный подарок судьбы. Переглянувшись с нахмурившимся мэтром Башаром и Яриком, он собрался с силами и, улыбнувшись, выдавил из себя. «Спасибо, шеф Лординиус». «Нет-нет, не благодарите меня!» Толстяк умильно сложил ручки. Мне и самому приятно вам помочь. Это самое малое, что я могу сделать. Мой человек подождет вас на дворе, пока вы завтракаете и собираетесь. Да благоволят создатели вашему путешествию!» С этими словами розовощекий дипломат развернулся и вместе с Путкинсом удалился, оставив друзей пребывать в состоянии легкого шока от приобретения еще одного столь безоговорочно навязанного спутника. Следующий сюрприз поджидал путешественников на улице. На одном из выведенных во двор коней с самым невозмутимым видом восседал лопоухий Геннардалтрис в накинутой на плечи старой куртке Ярика с обрезанными на треть рукавами. «Вот сейчас я совсем не понял!» — возмутился капитан, уставившись на это зеленое недоразумение. «Ты что тут делаешь?» «Не ругайтесь, дядюшка Бронек!» — встала перед ним Славка. «Это я решила взять его с собой. Ему тут одному не выжить, пусть с нами едет». Ярик подумал, что старика сейчас хватит удар. Так покраснело от негодования лицо Тира. Казалось, что еще чуть-чуть, и он взорвется. Но бывший начальник стражи сдержался, сплюнул в сердцах на землю, затейливо выругался и, обреченно махнув рукой, полез в седло своего коня. Совершенно секретно. Управляющему филиалом номер 5 «Мастеру К» от начальника Юго-Западного отдела внешнего строительства и изыскательских работ агента «Д». Донесение. Группа объектов, условно подходящая по заданным параметрам, обнаружена нашей изыскательной бригадой дорожных строителей на четвертом направлении. Для более детального изучения данного архитектурного ансамбля к нему был направлен и благополучно подселен специалист широкого профиля «Ядовитый плющ». В случае подтверждения принадлежности объектов к иной архитектурной школе специалисту даны полномочия на любое вмешательство в строительные работы. вплоть до самого последнего уровня. Для оплаты данного специалиста и на сопутствующие расходы прошу выделить средства в размере